Глава 47 Месяц спустя. «Вы уверены, что не хотите пойти домой пораньше? Уже почти семь. Дома вас наверняка потеряли». Андрей, мой новый помощник вместо Алены, которая после окончания университета устроилась работать по специальности, был парнем таким же словоохотливым, но более тактичным. Это и подкупило меня, хотя кого-то мужского пола на должность помощника изначально я брать не хотела». Но он работает у меня уже полгода, и пока я о своём решении не пожалела. Дети с моим мужем, так что дома меня сегодня никто не ждёт. Но ты прав, с работой закончим на сегодня. Что насчёт ужина в ресторане? За мой счёт, само собой. Я студент, так что отказа не ждите, Лиза Георгиевна. Но учтите, организм у меня растущий, от того и голодный. Не переживай, не разорюсь. Усмехаюсь я и встаю, надевая пиджак. Стараюсь выглядеть в офисе презентабельно и на все 100. Штат увеличился до 200 человек, так что бизнес наш увеличился, и клиенты стали более состоятельными, а они смотрят как раз на внешний вид. Пока мы едем в ресторан, я стараюсь следить за дорогой. Хоть я и опытный водитель, но в последний месяц рассеяна сильнее, чем обычно. Несмотря на мои попытки отгородиться от Марата и поставить между нами дистанцию, лично мне это не помогает отвлечься. Даже работа, хоть и занимает почти всё моё свободное время, не бесконечно. И среди ночи в постели я оказываюсь наедине с собой своими мыслями, которые никак не дают мне покоя даже спустя месяц. Звонки от Марата я не принимаю и ограничиваюсь текстовыми сообщениями, но он до сих пор пытается связаться со мной, однако ничего не пишет, помимо того, что связано с детьми. И «Ещё я скучаю по Аркаше». За эти годы прикипела к его бесконечным вопросам, мягким ручкам, которыми он обнимает меня каждый раз, когда мы видимся, и тёплому взгляду. По нему особенно. Он мне буквально снится по ночам, но Аркаша смотрит на меня при этом с обидой и постоянно протягивает руки. «Мама, когда ты придёшь? Не бросай меня!» Обычно я просыпаюсь в поту среди ночи, тянусь к телефону и даю себе мысленную пощёчину, когда хочу позвонить Марату. «Не делаю этого. Знаю, чем это грозит. В одну реку дважды не войти. Самое верное высказывание, что я когда-либо слышала». «Но на самом деле не обольщаюсь. Мной движет страх, а не какие-то там дурацкие принципы. Если бы я болела ими, то давно наплевала бы ради личного и семейного счастья. Но страх не то же самое. Это совсем другое». Пока мы едем с Андреем в ресторан, где готовятся лучшие стейки, в салоне играет классическая музыка, А помощник, на удивление, молчит. Видимо, устал трещать за весь день и посапывает. Меня же терзают сомнения, правильно ли я поступаю. Но когда чуть не попадаю в ДТП, выбрасываю все мысли из головы. Дома меня и правда сегодня никто не ждёт. Матвей на выходные остаётся на ночёвку у Марата. Аня уехала с группой в Питер на экскурсию. А я не спешу возвращаться в квартиру, опасаясь оставаться одной. К счастью, в самом ресторане Андрей снова начинает болтать, и я вслушиваюсь, чтобы лишний раз не грузиться мыслями о собственной жизни. Это передышка, и я ей пользуюсь. Но спустя полтора часа, когда оказываюсь дома, на меня снова наваливается тоска и пустота. Я заваливаюсь лицом на кровати, лежу так неподвижно, казалось, целую вечность. «И долго ты будешь ерундой страдать, Лис?» Голос Раи кажется мне сначала сном, Но когда она тормошит меня за плечо, я понимаю, что это реальность. «Как ты тут оказалась, Рай?» «Если бы ты принимала мои звонки, то мне бы не пришлось бросать мужа и детей и мчаться к тебе, сломя голову. Даже Аня уже бьёт тревогу, что ты как робот. Одна работа на уме, да и только. Я сначала думала, что она утрирует, но сейчас смотрю на тебя и вижу, что Анькины опасения не напрасны». «О чём ты?» «Я вынуждена сесть, но встать у меня нет никаких сил». Утром я просыпаюсь только из-за работы и чувства ответственности, ведь на меня работают люди, которым нужно кормить семьи. Вечером же, когда оказываюсь свободна от своих обязанностей, еле как заставляю себя просто двигаться. Ты выглядишь как зомби. Трупы в гроб и то краши кладут. Спасибо за комплимент. Даже язвишь неубедительно, Лиза. Что происходит? Марат отказывается со мной говорить. Анька говорит, что ты перестала ходить на ваши еженедельные прогулки. «Вы что, поругались? Или у него уже другая появилась? Я же говорила, что нужно было быстрее определяться, пока этого не произошло». Я качаю головой, и Раиса сразу же хмурится. «Тогда почему ты хандришь? Явно же всё дело в Марате». «Так, ты переодевайся, приводи себя в порядок, а я чайник пока поставлю и на стол накрою». Спустя пять минут я сижу напротив Раисы и не могу никуда деться от её пронзительного взгляда, так что вскоре выкладываю всё как на духу. И что тут думать, Лис, о чужом мнении? Ты только посмотри, какой ты стала за этот месяц. Всё, о чём тебе сейчас стоит думать, так это о себе. Ты хочешь быть счастливой? Спрашиваешь. Конечно. А сейчас ты счастлива? Рейса смотрит так остро, будто хочет вскрыть скальпелем мне голову, чтобы влезть в неё и узнать, о чём я думаю и чего хочу. Загоняет меня в угол, вынуждая вскрыть нарыв, который я не хотела трогать. А если он снова предаст меня рай? Схлипываю я и пытаюсь быстро взять себя в руки. Этого я уже не переживу. Лучше оставить всё как есть. После прошлого раза я оправилась и построила жизнь заново. Живу полноценной жизнью, стала самостоятельной. У меня теперь бизнес, а если это повторится снова, то я уже не встану с колен, рай. Воцаряется тишина. Мы обе молчим, пока подруга не вздыхает и не кладёт руки на мои скрещенные на столе пальцы. «Если ты позволишь руководить своими решениями страху, ты не сможешь двигаться вперёд, а в старости будешь сожалеть о том, что когда-то не попробовала и не дала вам обоим второй шанс. Сейчас у тебя есть возможность проявить смелость и стать счастливой. Любая из нас рискует, когда впускает в свою жизнь мужчину. Думаешь, я не боюсь того, что Пашка пойдёт налево или уйдёт из семьи? Ты?» Удивляюсь я, ведь Рая – девушка-кремень. «И я тоже». Характер у меня не сахар, готовлю я из рук, вон плохо. У меня на кухне чаще что-то подгорает, чем выходит что-то путное. Благо, у нас есть кухарка, из голоду Пашка не умрёт. Но всё равно. Из-за моего категорического неумения нарезать вкусно даже колбасу, я не всегда чувствую себя полноценной женщиной. Да и фраза, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, не добавляет мне уверенности в том, что я хорошая жена. Как человек, который всю жизнь только и занимался готовкой и уборкой, «С уверенностью могу тебя заявить, что желудок — не гарантия верности». С горечью хмыкаю я, но слова Раи заставляют меня задуматься, что она права. «На всякий случай кухарок я нанимаю старше 50, а на всякий случай ещё и не особо блещущих красотой. Мало ли». «Последняя Рая говорит явно, чтобы развеселить меня, и это ей удаётся». «Так что наводи марафет и езжай к детям и Марату. Ты там нужнее, чем в пустой квартире». «Не ожидала, что именно ты будешь убеждать меня начать с Маратом всё сначала». «Почему?» «Ты же сама сказала, что нам вместе быть не суждено». «Когда это я такое говорила?» «Ты что-то путаешь», — фыркает Рая. «Я же хмурюсь и пытаюсь вспомнить наш с ней последний разговор месяц назад, но память меня подводит». «Я сказала, что вам обоим нужно скорее определиться, а тебе лично, что время идёт, и рано или поздно, если ты не решишься, Марат женится на другой». «Сама мысль, что у него появится жена, а у моих детей мачеха, угнетает, но придаёт при этом долгожданных сил. И когда я, наконец, решаюсь провести сегодняшний вечер не как обычно, а в кругу семьи, вся апатия слетает практически сразу. Ты права, Рай, мне нужно собираться». Я вскакиваю и начинаю бегать по квартире, как угорелая. Кажется, что я опаздываю, но подруга останавливает меня и заставляет успокоиться» после чего помогает одеться и буквально выталкивает меня из квартиры. «Кстати, а откуда у тебя ключи?» Ответ мне не дают. Дверь захлопывается у меня перед носом. Когда я подъезжаю к дому Марата, меня трясёт, но я иду напролом не задумываясь. Боюсь просто-напросто передумать. Дверь мне открывает довольная Аня, и уже по её взгляду я вижу, что она знала о моём приезде. «Не зря я тётя Раису вызвала. Не ругай меня, мам, но я уже с тобой не справляюсь». Сразу же говорит мне дочь, но я лишь качаю головой и обнимаю её, прижимая к себе ближе. Вдыхаю родной запах и улыбаюсь. «Обещаю, Анют, с этого дня тебе не придётся думать о том, как растормошить меня. Это родители должны заботиться о детях, а не дети о нас. Не зарекайся, мам, ты же будешь когда-нибудь старенькая, сухонькая старушка, и я не сдам тебя в дом престарелых, так что заботиться о тебе я всё равно буду». Она закрывает дверь и осторожно снимаю туфли. Чувствую себя неуверенно, но назад пути уже нет. Где Матвей с Аркашей? Марат? Детей я люблю, но сейчас сильнее всего меня интересует бывший муж. Но показывать этого Аньке не хочется. Она всё-таки наша дочь. Они в столовой. Обкатывают новые машинки. Сейчас ужинать будем. Так поздно? На часах почти десять, так что удивляться есть чему. «В будни я укладываю Матвея в это время спать, а на выходных обычно позволяю до двенадцати. Но после восьми вечера мы дома обычно не едим плотно». «Да мы недавно только пришли. Были в новом торговом центре, там целый рай для детей. дом работница в отпуске, так что папа попросил пошаманить Жанну». «Жанну?» — сглотнув, тихо спрашиваю я, словно опасаюсь услышать то, что мне не понравится. В голове тут же мелькает мысль, что это новая пассия Марата, которую он уже успел познакомить с детьми. И мне это совершенно не нравится. Вызывает неприятные чувства в груди и дрожь тела. «Да, это няня Аркаши. Мы вообще хотели заказать из ресторана, но она сказала, что у неё пицца получается лучше и что она работала в пиццерии. Так что всей семьёй было решено попробовать её стряпню. Так что ты вовремя». Аня как-то странно посматривает на меня, даже взгляд поблескивает Но я давно научилась распознавать хитринку в её глазах. Что-то с этой няней было не так. А что с Ниной Ждановной? У Аркаши новая няня? Так уже месяц как? Баба Нина бедро сломала. Так что в строй не скоро вернётся. Прислала себе на замену внучку. Сразу становится понятно, что девушка молодая и явно красивая. Иначе Анька бы не посматривала на меня с прищуром. Я пойду пока на кухню, помогу приготовить на стол. Бормочу я и подталкиваю дочь под поясницу, чтобы шла к мужчинам. Всячески оттягиваю момент встречи с Арзамасовым, да и хочется глянуть на новую няню, оценить, так сказать, масштаб проблемы. Жанна в это время вовсю хозяйничает на кухне, открывая полки и уверенно находя всё, что нужно. Из духовки доносятся приятные запахи, но это вызывает лишь досаду. Что-что, а пицца у меня никогда хорошо не получалась. «Ой!» А Хайджанна, увидев меня, и выпрямляется. «А вы, наверное, Елизавета Георгиевна?» На ней домашняя одежда и белый передник, но он не скрывает точённой фигуры и аппетитных изгибов. Юная, фонящая молодостью и красотой, она смотрит на меня доброжелательно и тем самым обескураживает. Чёрные волосы собраны в пучок, соболиные брови в разлёт, пухлые губы, острый подбородок. Я не упускаю ни одной детали её внешности. «Мы знакомы?» «Нет, я видела вас на фотографиях. Вы присаживайтесь в гостиной, всё уже готово. Осталось только пиццу дождаться, так что я скоро принесу всё и домой пойду. А то бабуля лекарства принимать. Она у меня упрямая, не любит химию, так что за ней глаз да глаз». Она быстро располагает к себе и оказывается совсем не такой, какой я представляла её. «Мне казалось, что это очередная хищница за состоятельным мужиком, наподобие Полины. Но всё оказывается наоборот». Жанна, студентка пединститута и совершенно не промышляет об отношениях. Ни намёка в разговоре не проскальзывает о том, что ей вообще нравится Марат. Говорит она в основном о детях. Видно, что любит их. Не зря поступила на такую специальность. Несмотря на мои попытки уговорить её остаться, она убегает, как только вытаскивает пиццу из духовки. Даже не отрезает себе ни кусочка. «Бабушке нельзя, у неё диета. А я и так на три килограмма поправилась. Так что всё вам и детям, Елизавета Георгиевна». Жизнерадостно кричит она напоследок и убегает. «Я же беру поднос и иду в сторону гостиной, где собралась вся моя семья». Судя по удивлённому и вытянувшемуся лицу Марата, они ему не сказала о моём приходе. «Мама!» Матвей бежит ко мне, а следом за ним несётся и Аркаша. На секунду мне кажется, что он повторяет за Матюшей и тоже кричит «Мама!», но я не переспрашиваю. Боюсь спугнуть момент. Они оба обнимают меня». А Аня забирает с рук под нос, сама ставит пиццу на стол. Когда ажиотаж спадает и дети отвлекаются на пиццу и мультики на экране, Марат оказывается незаметно рядом, даже дышит, будто через раз, словно боится, что я исчезну. «Я рад, что ты пришла, Лиза. Рад, что выбрала нас, а Аня». Арзамасов осекается и быстро переводит тему, рассказывая, что они делали все выходные с детьми и куда ходили. А вот я не забываю его слова. Что-то мне кажется в них подозрительным. А поскольку он сидел весь вечер рядом, сразу замечаю, когда он тянется к телефону и разблокирует экран. Оттуда на меня смотрит фотография меня и Андрея в ресторане. Поскольку это был первый раз, когда мы вдвоем ужинали, несложно догадаться, что снимок сделан сегодня. «Ты за мной следишь?» — тихо спрашиваю я, насторожившись. «Нет, чистая случайность. Один знакомый был в том же ресторане и сфотографировал». «Аня не говорила, что у тебя кто-то есть». Марат выглядит немного потерянным. Никогда не видела его таким слабым. Он словно раненый зверь, подстреленный собственным хозяином. В прошлом я бы поиграла на его нервах, провоцируя на гнев и ревность, которая и без того отлеет в его глазах. Но сейчас у меня достаточно терзаний. «Это Андрей, мой помощник. Больше я ничего не уточняю, давая додумать Марату самому. Он, казалось, сразу выпрямляется и расслабляется» но вопросов не задаёт. «Как ты, Лиза? У тебя всё хорошо?» Аня говорит, «Ты на работе целыми днями пропадаешь». «Предложи он мне деньги, я бы взбесилась и ушла, но он научен прошлым опытом и этого не делает». «У нас расширение штата было, так что вынужденная необходимость. Ты ведь сам бизнесмен, понимаешь, сколько времени всё это отнимает». «Слишком хорошо понимаю», — как-то печально произносит он. «Если бы не работа и мой максимализм, мы бы до сих пор были вместе, одной семьёй». «Не хочу говорить о прошлом, Марат. Ничего изменить нельзя. Как мне сказала Раиса, нужно думать о будущем». Весь вечер между нами непринуждённый разговор, а когда дети засыпают, включая Аньку, в гостиной мы остаёмся наедине. «Ты отдыхай, Лис, я уберу». «Я помогу». «Меня удивляет его хозяйственность, и я этому не препятствую». Марат сам моет посуду расставляя ее по местам Я же наблюдаю и диву даюсь, что передо мной тот самый мужчина за которого я вышла замуж. Не знаю что на меня находит, но пока он стоит у мойки я вдруг прижимаюсь к нему сзади и обнимаю кладу ладони на грудь прикрываю глаза и просто дышу чувствуя как легкие наполняются по забытым родным запахом. Марат молчит, боится спугнуть Я люблю тебя Лизе В голосе его я слышу не только тепло, но и отчаяние. Так обычно расстаются перед долгим расставанием, когда встреча больше невозможна, но оба не готовы это признать. Вот только я больше не собираюсь быть героиней драматического сериала. Отныне я сама сценарист своей судьбы. «Переезд много времени не займёт, Арзамасов. Поживём вместе годик, а там посмотрим, может, подадим заявление в ЗАГС». Уверенно заявляю я. И не обольщайся, что тебе удастся избежать конфетно-букетного периода. Ты на испытательном сроке. Лиза. Выдыхает он и оборачивается, обхватывая меня руками в кокон. Это не сон? То, что я думаю? Детям нужен отец, Марат. Так что сильно-то губу не раскатывай. Тебе ещё предстоит доказать, что я не зря принимаю это решение. Даю тебе второй шанс. Имей в виду, другого не будет, если ты... Я докажу, что ты не ошиблась во мне, Лизе. «Оправдаю свой шанс и никогда больше не оступлюсь. Обещаю». Он улыбается, а его глаза сияют счастьем, но совсем не тем, что в тот день, когда он делал мне предложение. Сейчас это эмоции, более осознанные и взрослые».